Нинтендо представляет приставку Game Boy. 11 февраля 1990 года Нельсон Мандела освобожден из заключения. 31 марта 1990 года родился Гай Мейсон. 24 апреля 1990 года запущен орбитальный космический телескоп Хаббла. 21 мая Ник Мейсон женится на Аннете Линтон. 30 июня 1990 года фестиваль в Неборте. 21 июля 1990 года шоу Роджера Уотерса «The Wall в Берлине». 28 ноября 1990 года Маргарет Тэтчер уходит в отставку с поста премьер-министра. 1 декабря 1990 года британские и французские строители завершают соединение туннеля под Ла-Маншем. 1991, 5 сентября 1991 года Советский парламент объявляет о распаде СССР. 24 сентября 1991 года родился Кэри Мейсон. Октябрь 1991 года гонка каррера пан 1992. -й. Создана всемирная паутина. 13 апреля 1992 -го года выходит видеофильм «Ла каррера панамерикано». 1993. -й. 23 июня 1993 -го года. Обещленин Джон Уэйн Боббит. 13 сентября 1993 -го года. Ясер Арафат и Ицхак Рабин в присутствии Билла Клинтона обмениваются рукопожатием на лужайке перед Белым домом. 1 октября 1993 года начинается проект геном человека. 1994-30 марта 1994 года выходит альбом The Division Bell. На стадионе Робби в Майами открывается одноименный тур. 29 октября 1994 года последнее выступление в Эрлс Корте завершает тур The Division Bell. 1995-30 мая 1995 года выходит живой альбом Pulse. 2005. -й. 2 июля 2005 года Ник, Роджер, Дэвид и Рик воссоединяются для выступления на шоу «Лайф-8» в Гайд-парке. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос-ВОЗ». Ноябрь 2008 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Ирина Ирисанова.